В те дни, когда в Геттингене работал наш семинар, западную Германию трясли политические страсти. Не стихало, а, казалось, наоборот, усиливалась гитлеровская волна, неожиданный для посторонних массовый болезненный интерес к Гитлеру. То и дело выбрасывало на рынок обломки, сор Третьей Империи. Дневники Геббельса, мемуары Шпейделя, мемуары Августа Кубицека, «Адольф Гитлер, друг моей юности», мемуары Германа Гислера «Другой Гитлер», мемуары Гюнтера «Мои впечатления об Адольфе Гитлере», мемуары Гергерда Бука «Штаб-квартира фюрера», «Три завещания Адольфа Гитлера» отдельной брошюрой. На экранах шел шестую неделю, восьмую неделю фильм Иоахима Феста «Гитлер. История карьеры», продавались предметы нацистского обихода, Не было газеты, журнала, иллюстрированного еженедельника, где в той или иной связи не появлялись бы фотографии Гитлера, Геринга, Бормана, Гиммлера, Геббельса, Риббентропа. При желании можно было вообразить, что время круто повернуло вспять к тридцать третьему году. Нацисты в центре общественного внимания. Может быть, они уже идут к власти? Устроители семинара чувствовали себя неловко. приходилось отвечать на недоуменные вопросы. Молодой доктор Ша, приложив руку к груди, заглядывая в глаза собеседнику, проникновенно умоляющим взглядом, объяснял: « клянусь вам это приходящая мода, на ней наживаются коммерсанты, не придавайте этому серьезного значения. Но как будто на зло одно за другим поступали сообщения. Лейтенанты Бундесвера под пение Хорста Весселя сжигали картонные таблички с надписью «Еврей». Молодой злоумышленник водрузил в Западном Берлине на колонне победы государственный флаг Третьего Рейха. Хорст Вессель – гимн гитлеровцев, национал-социалистической немецкой рабочей партии, с 1930 по 1945 год. Официальное название – песня Хорста Весселя, или по первой строке. Дифана Хох «Знамя ввысь» Сочинен между 1927 и 1929 годами активистом нацистской партии Хорстом Весселем 1907-1930 на мелодию песни германских моряков. Активно использовался в Третьем Рейхе, в том числе на официальных мероприятиях. Нацистские приспешники устраивали эксцессы в самом Геттингене, И снова доктор Ша проникновенно говорил «Я сам в отчаянии, но это хулиганство, не более чем отвратительное хулиганство, поверьте». Время было непонятное, беспокойное. По тихим улицам Геттингена ползла жуть. Однажды ночью неизвестный вломился в гостиничный номер, в котором жил польский участник семинара, напал на него, произошла потасовка. Полиция объяснила, что в гостиницу забрел обыкновенный наркоман. Тем не менее, избонно прибыли представители польского посольства, была направлена официальная нота протеста. Все это вторгалось в переводческие проблемы, накладывало на работу семинара свой отпечаток. Беспокойство усиливалось еще одним обстоятельством. Кто-то искусно имитировал нарастание красной опасности. Вся страна была обклеена плакатами с изображением красных флагов с серпом и молотом, красных звезд, стены испещрены революционными лозунгами, улицы полыхали кумачом, полиция разыскивала террористов, которые тоже именовали себя красными, молодые люди в защитного цвета образных пальто раздавали прохожим листовки, на которых пылали слова «красное утро». Не каждый мог разобраться, что иногда сейчас прячется за словом «красный», чьи руки потянулись к революционным символам. Многим начинало казаться, что вот-вот разразится кризис, катастрофа. В чем спасение? Одни тосковали по утраченной силе. Гитлер был, конечно, плох, но все-таки при нем был порядок. У других сердце холодело от страха, неужели на жизнь снова накинут серую сеть? Журналы проводили опросы, стоит ли вводить смертную казнь. Подавляющее большинство ответило «нет». В стране действовали запреты на профессии. Коммунистов не допускали на государственную службу, увольняли из школ, из театров. Это вызвало широкое недовольство. Об ущемлении демократии открыто заговорили даже умеренные писатели, ученые, деятели культуры. На них накинулись справа, объявили симпатизантами, втайне сочувствующими террористам. Обербургомистр Геттингена Артур Леви, социал-демократ, И второй бургомистр Иоахим Куммер, ХДС, устроили в честь участников семинара прием в зале Старой городской ратуши. Речь зашла о положении в стране, о защите демократии. Артур Леви сказал «У нас слишком много свободы». Его мысль развил Иоахим Куммер. Опыт Веймарской республики показал, что избыток свободы, бесконечные дискуссии, критиканство привели к фашизму. Конечно, были и другие причины, например, реваншистские притязания, но главное состояло в глубоком разочаровании в республике, в том, что был решительно подорван авторитет существующей государственной власти, оплеванной, расшатанной со всех сторон. В какой-то степени эта тема присутствовала и в фильме Юахима Феста. Юахим Фест, 1926-2006. Немецкий историк, журналист, писатель и издатель. Специалист по истории нацизма. Автор биографии Гитлера, опубликованной в 1973 году. Я смотрел этот фильм на последнем сеансе. Зал был переполнен, хотя фильм демонстрировался уже около месяца. А Геттинген — город не такой уж большой. О фестовском Гитлере много писали. Его ругали, кажется, всюду. Дурные отзывы о нем я читал и в ФРГ. В соответствии со сценарием, в фильме разыгрывалась трагедия не столько немцев, не столько народов Европы, сколько мистической личности — мечтателя, фантазера, авантюриста, фанатика. Он и сейчас в этом фильме возвышался над толпами, над горем и кровью миллионов, над могильным рвом где-то в России, в которой падали с обрыва тела убитых выстрелом в затылок, В фильме есть и такой нечеловеческий документальный эпизод. Мерзкая фигура диктатора, ретивого, рьяного, яростного исполнителя злой воли темных социальных сил возводилась в ранг шекспировского персонажа. Он заслонял собой всех. Но в фильме было и другое. Из цепи событий Фест вырвал, крупно показал в сумятицу, предшествовавшую 1933 году — агонию Веймарской республики. Эта пора привлекает внимание искусства. В разное время я видел фильмы «Корабль дураков» и «Кабаре». «Корабль дураков» — художественный драматический фильм режиссера Стэнли Крамера, вышедший на экраны в 1965 году. Экранизация одноименного романа Кэтрин Энн Портер 1962 года. В этом фильме Вивьен Ли сыграла свою последнюю роль. «Кабаре» — музыкальная мелодрама режиссёра Боба Фосса с Лайзой Миннелли, Майклом Йорком и Джоэлом Греем в главных ролях. Фильм основан на одноимённом бродвейском мюзикле Джона Кандера 1966, на стихи Фреда Эбба и либретто Джо Мастероффа. Сам мюзикл основан на пьесе Джона Ван Друттена «Я, камера» 1951, которая, в свою очередь, создана по мотивам романа Кристофера Ишервуда «Прощай, Берлин», 1945. В кривом зеркале кабаре корчилась предгитлеровская Германия, отравленная ядом слабости, нервозности, моральной извращенности. Больная, гнилая страна, где персонажи, завтрашние палачи и жертвы, и послезавтрашние фрицы, которые будут стрелять из фауст патронов, а потом кричать «Гитлер капут!». Трагедия издерганной нации, которая ждала... искала спасителя, а получила убийцу. В корабле дураков патологический сон разума, слепота, самообман, пошлость, злоба, наглеющий и жестокий расизм, гнетущее социальное неравенство. Корабль, нагруженный такими пороками, не мог не причалить к Гитлеру. У Феста было иное. Он предостерегал от нарушения политического стереотипа, В сопротивлении, которое оказывали прущим штурмовикам ротфронтовцы, в схватке между красными и коричневыми, в отчаянной попытке левых сил преградить дорогу нацизму, он усматривал смуту, состязание крайних. Тогда победил Гитлер, но кто победит теперь? Публика расходилась после сеанса молча. Одни были озадачены, другие подавлены. В беснующихся толпах В охваченных эротическим возбуждением женщинах, которые, замерев в экстазе, слушали фюрера или устилали дорогу его автомобилю цветами, молодые люди с ужасом узнавали своих бабок и матерей. Интерес к фашистскому прошлому в Западной Германии действительно крайне возрос, но вызван он совершенно различными причинами. Через 32-33 года после войны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 превращалась в гнойник. Молчали школьные учебники, отмалчивались родители. А литература? Отмеченная большими талантами проза? Нельзя сказать, что она молчала. В 1950-х годах Вольфганг Кёппен написал свой роман «Смерть в Риме». Фашизм, милитаризм у него мечутся в агонии, но и агонизируя, продолжают убивать. Вольфганг Кёппен 1906 1996 немецкий писатель сценарист драматург литературный критик один из самых значительных прозаиков в западной германии послевоенного времени особенно известен романами местена шатается 1935 голуби в траве 1951 теплица 1953 смерть в риме 1954 а также автобиографической повестью «Юность» 1976. С 1998 года в Германии учреждена премия имени Кёппина. В романе Генриха Бёлля «Бильярд в половине десятого» в сплющенном, сжатом времени, во внутренних монологах буйвалиный фашизм подтачивает, разрушает не только творение человеческих рук, но и пожирает человеческую душу, агнца, В жестяном барабане Гюнтера Грасса Карлик Мацарат выбивает на жестяном инструменте свою одиссею. Фашизм – уродство, фашизм – извращение. Мы знаем книги Зигфрида Ленца, Мартина Вальзера, публицистику Гюнтера Валерова, Бернта Энгельмана. Зигфрид Ленц, 1926-2014 Немецкий писатель воплотил в литературе духовное противостояние войне, фашизму, неонацизму. Социальная критика и поиски опоры отмечают его романы Урок немецкого 1968, Живой пример 1973, Краеведческий музей 1978, Учебный плац 1985. Мартин Вальзер 1927-2023. Немецкий прозаик и драматург, член группы 47, один из наиболее заметных представителей послевоенной литературы Западной Германии. Автор социально-критической романной трилогии «Половина игры» 1960, единорог «Единорог» крушение «Крушение» Разрушительное влияние общества на личность и трагическая разобщенность людей – Нашли отражение в романах «Болезнь Галлистля» 1972, «По ту сторону любви» 1976, «Лебединый дом» 1980, «Прибой» 1985 и других. Гюнтер Вальдеров. Год рождения 1942. Немецкий писатель, журналист, один из основоположников журналистского расследования в современном виде. автор публицистических очерков и репортажей, а также документальных книг «Рождение сенсации. Человек, который в Бильде был Гансом Эссером» 1977, «Свидетели обвинения» 1979, «Справочник по Бильд» 1981, «На самом дне» 1985. На русский язык переведены книги Валерова «Нежелательные репортажи», 1982, «Репортер обвиняет» 1988 и другие. бернд Энгельман, 1921-1994, публицист, писатель, исследователь. Стал чрезвычайно успешным автором остросюжетных политических романов о Западной Германии, основанных на документальных свидетельствах. Целый ряд его социально-критических произведений был издан на русском в 1960-е и 1980-е годы. Наиболее известна книга Энгельмана «Германия без евреев», переведенная на многие языки мира. И все же главная книга о самой трагической полосе в истории немцев создана не была. Много символики, метафор, сложных стилистических построений – Действие слишком замедленно. Об этом говорили и на семинаре. Традиции реалистов 1920-1930-х годов исчерпаны. В их манере сейчас не пишет никто. Время эпопей, просторных реалистических романов кончилось. Может быть, это и так. Но кто не помнит у нас романов Фейхтвангера, Фаллады, Ремарка, пьесу Фридриха Вольфа «Профессор Мамлок», «Седьмой крест» Анны Зегерс. Они потрясали своей достоверностью. Позже к нам пришел доктор Фаустус Томаса Манна. Он поражал своей глубиной. Я недоумевал. Крупные писатели ФРГ имеют за плечами большой личный опыт. Им доступно гигантское множество ценнейших документов. Открыта возможность встречаться с какими угодно людьми, причастными к жизни Третьего Рейха. Используют ли они эту возможность? почему литература ФРГ почти не коснулась конкретных исторических персонажей, прошла мимо такой страницы истории, как Нюрнбергский процесс. Вместо писателей, историков, педагогов на страстный запрос молодежи отвечал рынок. По размаху гитлеровская волна могла соперничать разве что с сексуальной. Однако дело было не только в коммерции. На гребне гитлеровской волны к власти рвались реваншисты – Крайне правые, оголтелые экстремисты всевозможных оттенков. Страна переживала какую-то болезнь. Все были всем недовольны. От террористов-экстремистов, от симпатизантов с их нечеткой порядочностью до старых гитлеровцев. Страна нуждалась в успокоении. Все маялись. Каждое утро, приходя на семинар, мы получали кипы газет. «Франкфуртер-Альгемейне», «Франкфуртер-Рундшау», «Зюддейче-Цейтунг», «Дивельт», «Ди Цейт». К нашим услугам были университетская и городская библиотеки. Устроители семинара правильно поняли, что переводческое мастерство вытекает из знания жизни, ее приметы реалий. С газетных страниц отрешенно смотрел на людей, похищенный террористами, председатель Союза предпринимателей Ганс Мартин Шлейер. Фигура, кстати сказать, политически малопочтенная. Ганс Мартин Шлеер, 1915-1977. Немецкий предприниматель, представитель промышленности и бывший офицер СС. Был похищен 5 сентября 1977 года немецкой леворадикальной террористической организацией фракция Красной Армии. При этом от пулевых ранений – Погибли трое сопровождавших коммерсанта полицейских и его водитель. Похитители потребовали освобождения из тюрем 11 заключенных членов РАФ. Однако правительство ФРГ решило не вступать в переговоры с террористами. В результате Шлейер был убит, его труп обнаружили 19 октября 1977 года на территории Франции. Преступление было раскрыто, почти все его участники были арестованы, Двое из них погибли при задержании. Он был без галстука, с припухшим, усталым лицом. В руках он держал табличку «31 день под стражей». В левом углу фотографии были две буквы «БМ». Кажется, это была его последняя прижизненная фотография. 13 октября я смотрел телевизионную передачу бронзовый с толстыми пунцовыми губами негр в смокинге в ритме танго гнул к полу ослепительную блондинку. Вдруг передачу прервали, диктор сообщил, что неизвестные злоумышленники угнали самолет, который с Майорки следовал во Франкфурт на Майне. Дальнейший ход трагических событий известен. И снова перед глазами людей заплясали две буквы «БМ». И вновь раздались напугавшие всю европу зловещие имена бадер майнхфф андреас бадер 1943 1977 и ульрика майнхов 1934 1976 террористы лидеры фракции красной армии в 1972 году арестованы совершили самоубийство в тюремных камерах В июне 1963 года в Гамбурге в поисках материала для очерков я наткнулся на молодежный левый журнал «Конкрет». Он помещался на третьем, кажется, этаже дома на Вильгельмштрассе, над магазином игрушек. В тесных редакционных комнатах все кипело. Журнал делали с задором, с вызовом, Среди всеобщего тогдашнего недовольства и внешней благопристойности конкрет выглядел задиристым забиякой. В нем было перемешано все – политическая смелость, сексуальная раскованность, хлесткая критика буржуазных нравов. То и дело приходили какие-то молодые люди, авторский должно быть актив, они бредили брехтом, так и клокотали политической левизной, магнитофон играл революционные песни – Все это было для меня тогда ново и неожиданно. Ничего похожего в Западной Германии я еще не встречал. Вечером меня пригласили к себе домой, как они выразились в свою хижину, издатели журнала Ульрика Майнхофф и ее муж Клаус Райнер Рюль. Клаус Райнер Рюль. 1928-2021. Немецкий публицист, муж Ульрики Майнхофф. Супруги расторгли брак весной 1968 года, их дочери-близнецы остались с матерью. В отличие от скромного редакционного помещения, загородная хижина Рёлей напоминала буржуазную виллу. Одна комната была обставлена в романтическом средневековом стиле, другая — в ультрасовременном, третья была детской. Ульрика Майнхоф была красивой молодой женщиной. В ней сочетались острый ум и женское обаяние. Она говорила не торопясь, внимательно и напряженно, с некоторым оттенком недоверия, слушая собеседника, готовая к обсуждению, к беззлобному спору. Клаус Рёль выглядел несколько возбужденным, нервным. Он сразу стал заострять разговор, уводить его от литературы к политике. Супруги были настроены резко отрицательно к стране, в которой они жили. Настолько отрицательно, что, казалось, им действительно не остается ничего, кроме борьбы. Их прямо-таки снидала жажда свободы, как если бы они были невольниками. Они горели желанием перестроить мир, мыслили большими категориями. Но в их рассуждениях отсутствовало одно важное звено — «люди». Человеческие жизни, представляющие собой все же какую-то ценность. Позднее, переводя стихи Энценсбергера о трудностях перевоспитания, я вспомнил эту встречу в хижине, разговоры о необходимости всемирного переустройства. Все это было бы вполне достижимо, если бы не люди. Люди только мешают, путаются под ногами, вечно чего-то хотят — От них одни неприятности. Если б не они, если б не люди, какая она стала бы жизнь? Как бы нам было легко, как бы все было просто? Мы сидели, разговаривали, ели луковый суп. Ко всему Ульрика Майнхоф оказалась еще искусной кулинаркой. Когда пришло время уходить, она стала настаивать, чтобы я непременно взглянул на ее детей-близнецов. Она приоткрыла дверь в соседнюю комнату, тихо, привстав на цыпочки, наклонилась над двумя белыми кроватками, в которых сладко спали ее малыши. Спустя несколько лет вся Западная Европа была буквально терроризирована анархистской группой Баадера-Майнхоф, которая именовала себя фракцией Красной Армии. Террористы, выходцы из буржуазных семей, не связанные ни с одной из левых политических партий, ни с рабочим движением, убивали и похищали людей, грабили, совершали налеты на банки. Однажды они пригрозили взорвать Штутгарт. На улицах европейских городов появились бронетранспортеры. Полицейские с автоматами и ручными пулеметами охраняли вокзалы, аэродромы. Душой террористической организации была Ульрика Майнхоф. В 1972 году страшную террористку схватили. Я видел фотографию этой женщины, неузнаваемой изменившейся, с одутловатым лицом и мутным взглядом. Она покончила с собой в тюрьме. Теперь, оказавшись в Западной Германии в дни похищения и убийства Ганса Мартина Шлейера, угона самолета с заложниками, загадочного самоубийства в штутгартской тюрьме Штамгейм бадера Энслин Распе, ближайших сообщников Майнхоф. Я вспомнил тот далекий вечер в хижине Вилли. Малюток, спящих в белых кроватках. Чем руководствовались эти люди? Что их вело? В чем их злое безрассудство? В чем оправдание и есть ли оно? В связи с волной терроризма на Западе возник новый интерес к бесам Достоевского. Нет, я вовсе не склонен считать балованного, присыщенного бадера современным немецким верховенским или даже нечаевым. Меня занимало другое. Что было бы, если бы, разрушив и размолов старый порядок, или, вернее, старый непорядок, Баадер и Ульрика Майнхоф получили возможность установить, наконец, свою — ими продуманную и разработанную свободу. Жил в России в 1840-е и 1870-е годы умный человек, цензор профессор Никитенко Александр Васильевич, сын крепостного, получивший вольную при содействии Рылеева, впоследствии видный критик, сотрудник Некрасова и Панаева. Никитенко был противник всякого радикализма, и многие его суждения невозможно сейчас признать верными. И все же вычитал я у него слова, которые применительно к полемике с теперешними распаленными радикалами хотел бы здесь привести. Нынешние крайние либералы со своим повальным отрицанием и деспотизмом просто страшны. Они в сущности те же деспоты, только на выворот. В них тот же эгоизм и та же нетерпимость, как и в ультраконсерваторах. На самом деле, какой свободы являются они поборниками? Поверьте им на слово и возымейте, в вашу очередь, желание быть свободными. Начните со свободы самой великой, самой законной, самой вожделенной для человека, без которой всякое другая не имеет смысла, со свободы мнений. Посмотрите, какой ужас из этого произойдет! Как они на вас накинутся за малейшее разногласие! Какой анафеме предадут, доказывая, что вся свобода в безусловном и слепом повиновении им и их доктрине? Благодарю за такую свободу. Написано это было в 1860 году. В газетах появилось еще одно сообщение. В городе Заульгау состоялось последнее заседание группы 47 — Она закончила свое 30-летнее существование. Группа 47, по году основания, 1947 объединение западно-германских писателей. В 1950-е годы творчество ее членов Ханс Вернер Рихтер, Генрих Бöll, Гюнтер Айх и другие способствовало становлению антифашистских и социально-критических тенденций в культуре ФРГ. Группа не придерживалась единой политической и эстетической позиции, противопоставляя сообщество нового типа традиционным, отчетливо структурированным иерархически организованным союзам и школам литераторов. Ее влияние распространялось иными путями и определило облик немецкой словесности на долгие годы. В начале 1970-х годов объединение распалось. Детальному изучению деятельности группы в нашей стране посвятил свои многолетние научные труды петербургский историк литературы Евгений Александрович Зачевский, 1935-2023. На Геттингенском семинаре с докладом о литературной ситуации в ФРГ выступал Дитер Латман, бывший председатель западногерманского союза писателей, депутат Бундестага. Он пояснил. Фактически, группа распалась давно. Она погибла под ударами левого студенческого движения. Молодежь говорила, «из вас растут железные орденские кресты». А ведь когда-то группу 47 едва не запретили американские военные власти. Она казалась чересчур левой. И снова передо мной возник 1963 год, глубокая осень, Маленький баварский городок Заульгау, где все было серое. Туманы серые, под туманы каменные дома, дымы над крышами. В отеле «Клеберпост» очередное заседание группы 47. Прокуренный зал. Ганс Вернер Рихтер, как добродушный старый хозяин, гремя колокольчиком ходил между столиков, созывал на собрание. Это было время его взлета. 25-е заседание созданной им группы. Конгресс наиболее видных писателей немецкого языка западных стран. В Заульгау тогда собрались Эрнст Блох, Вальтер Йенц, Гюнтер Грасс, Вальтер Хёллерер, Уве Йонзен, Зигфрид Ленц, Петер рюмкорф Ганс Магнус Энсенцбергер, фриц Раддац. Впервые на заседании группы присутствовали гости из Советского Союза, Из ГДР. Там я познакомился с Йоганнесом Бобровским. Вальтер Йенс. Йенс. 1923-2013. Немецкий писатель, филолог, литературный критик. Среди наиболее известных произведений Вальтера Йенса документально-биографический роман «Фрау Томас ман 2003 русский перевод 2006-й. «О жене Томаса Манна». Вальтер Хюллерер, 1922-2003, немецкий писатель, литературовед, литературный критик, один из основателей литературного журнала «Акцент», вышедшего в 1953 году и существующего до настоящего времени. С 1954 года принимал участие в заседаниях группы 47. Уве Йонзен, 1934-1984. Немецкий писатель, живший в ГДР и Западном Берлине, соединяя в своей биографии опыт разделенных Германий, автор рассказов и романов «Предположения насчет Якоба» 1959, третья книга об Ахиме 1961. Основной частью наследия Йонзена принято считать его романный цикл «Годовщины», 1970-1975. Петер Рюмкорф, 1929-2008. Немецкий поэт, эссеист, литературный критик, пародист, использовавший множество псевдонимов. В его остроумном и виртуозном стихотворном наследии продолжает жить традиция Генриха Гейне. фриц Раддац, 1931-2015. Немецкий писатель, историк литературы, эссеист, журналист. Один из самых влиятельных литературных критиков своего времени. Жил и работал в Восточной, затем в результате вынужденного бегства в Западной Германии. Раддац обогатил немецкую словесность множеством остроумных афоризмов и стал автором биографических книг о видных представителях немецкоязычной культуры от Карла Маркса «1975» и Генриха Гейне, 1997, до Готфрида Бенна, 2001, Рильке, 2009 и Курта Тухольского, 2010. В 1996 году писатель побывал в Санкт-Петербурге, чтобы обширным специализированным репортажем представить коллекцию государственного Эрмитажа читателям старейшего немецкого журнала о путешествиях «Миреян», декабрь 1997-го. В группу 47 входили также Генрих Бёль, Ингеборг Бахман, Альфред Андерш, Гюнтер Айх, Петер Вайс, Ильза Айхингер. Какое было соцветие! Теперь все это отцвело осыпалось. По газетной фотографии Рихтера трудно было узнать. Состарившийся, располневший, с седой мальчишеской челкой. И под фотографией сообщение о роспуске группы. Как некролог.